Глава четвертая. Мама, когда мы уже доедем, мне скучно сидеть на одном месте. р а с п о л о ж и в ш я с я у окна малышка лет пяти устала от созерцания проплывающего мимо живописного ландшафта и недовольно надув губки повернулась к сидящей рядом матери. В руках она небрежно сжимала фарфоровую куклу в пышном атласном платьице. некогда очень красивую, а ныне же выглядящую довольно потрепанной. Белая снежнейшим розовым оттенком эмаль на ее личике местами осыпалась и покрылась трещинками. Крошечные пальчики на ее ручках были безжалостно сколоты капризной хозяйкой, которая всякий раз для того, чтобы привлечь внимание родительницы, начинала стучать игрушкой по подоконнику, рядом с которым ее усадили. Тише, Элис. Прекрати капризничать. Ну вот, посмотри, что ты наделала. Дядю разбудила. Одетая в элегантный дорожный костюм темно-синего цвета, т щ е т н о пытающаяся угомонить неразумное чадо родительница, с у к о р и з н о й покачала головой, указывая глазами на дремлющего напротив человека, со скрещенными на груди руками. Лица пассажира не было видно из-за низко надвинутой на лицо твидовой кепки, но судя по телосложению, это был совсем молодой человек, возможно, студент, так как из-за отсутствия багажа было очень трудно заключить о его принадлежности к сословию или профессии. Одет он был скромно, но со вкусом: в серый клетчатый костюм тройку, укороченный пиджак, от который в данный момент висел на крючке рядом с ним. И белоснежную сорочку без галстука и украшений, но хорошего качества, аккуратно выглаженную за исключением успевших смяться рукавов, засученных до самых локтей. Небольшой саквояж, в котором, вероятно, и находился весь его скарб, он не стал подобно другим пассажирам ставить на полку или на сиденье рядом, а положил на пол, надежно зажимая его ногами. А мне все равно, я хочу играть. продолжала капризничать девочка, демонстративно повысив голос, чем окончательно потревожила сон пассажира. Чуть отклонив голову назад, он указательным пальцем приподнял кепи и серьезно посмотрел на ребенка. И что-то было в том его взгляде, от чего девочка неожиданно притихла, бросив беспокойный взгляд на мать. Извините нас за п р и ч и н е н н о е неудобство, мистер. Женщина попыталась извиниться за дочь, но молодой человек ее перебил. Все в порядке, мэм, никакого беспокойства. Улыбнувшись одними губами, он присек все попытки женщины завести разговор, после чего уставился в окно. Тем не менее, несмотря на принятую им обманчиво расслабленную позу, внутри он был натянут как струна. прислушиваясь к каждому шороху, доносящемуся из проходящего за дверями купе коридора. Спустя некоторое время что-то привлекло его внимание. Юноша насторожился, п о д н е с я палец к губам, призывая к молчанию. Он, на глазах удивленных соседей, подхватил саквояж и, прижав его к груди, встал рядом с дверью. Осторожно отодвинув панель, он выглянул в коридор, а затем внезапно сорвался с места, даже не удосужившись попрощаться с попутчиками или хотя бы вежливо прикрыть за собой дверь. Соседи все еще приходили в себя, когда мимо в том же направлении, что и их неожиданно покинувший попутчик, пронеслись несколько здоровяков, причем в руках одного из них можно было отчетливо разглядеть оружие. о с л ы ш а л и с ь выстрелы, крики, потонувшие в долгом протяжном гудке поезда, который в экстренном порядке пришлось остановить после того, как появилась информация о том, что кто-то спрыгнул с несущегося на полной скорости локомотива. Получасовые поиски не принесли результатов. Никто ничего не знал ни о погоне, ни о таинственном исчезновении ее участников. Дальше задерживать состав было нельзя. Поезд и без того уже запаздывал на рекордно большой срок. Гудок вновь разорвал тишину, и состав после вынужденной остановки вновь продолжил свой путь до конечной точки маршрута. На этот раз обойдясь без происшествий. Однако стоило поезду остановиться под восторженное ликование встречающих, как чья-то тень... отделившись из багажного отделения, мелькнула и почти т о ч а о же пропала, смешиваясь толпой. Все произошло так быстро, что никто ничего не успел заметить. Газеты, свежие газеты, эй, мистер, купите газету. А если вам читать не к с п е х у так за пару пенсов я слово в слово перескажу все, что в ней написано. Сид, поморщившись от н а з о й л и в о с т и паренька, сующего ему под нос сверток, еще пахнущий свежей типографской краской, решительно подвинул его в сторону саквояжем, одновременно с этим зорко в ы с м а т р и в а я обычно крутящихся поблизости щипачей. Для которых увести кошелек у приезжего лопуха считалось святым делом. Краем глаза уловив тощую детскую ручонку, тянущуюся к карману его куртки, он резко развернулся и, оказавшись нос к носу с ее обладателем, сурово сдвинул брови. У своего тыреш, ь крыса, хоть представляешь, что с тобой сделают за это, чумазый! Одетый в рванье мальчишка испуган отшатнулся и бросился наутек, успев свистом предупредить товарищей, рванувших за ним следом. Ну а пожавший плечами Сид кивнул п р о д а в ю щ е м у газету пареньку, поспешившему сделать несколько шагов назад, чтобы в любую минуту дать стрекача, продолжил свой путь к докам. До конечной цели оставалось всего каких-нибудь полсотни метров. Межконтинентальный красавец Конкорд, следующий к берегам Австралии, собирал последних пассажиров и вот-вот должен был отойти от пристани. Усида был четкий план того, как он окажется на борту, как спрятавшись среди тюков и ящиков, з а й ц е н доедет до родины родителей, где собирался предать земле урну с прахом отца, все это время находящуюся в его саквояже. Но все пошло на п е р е к о с я к Дюжина полицейских контролировала все подступы к судну, тщательно проверяя каждого проходящего. Мимо таких молодцов и муха не пролетит, не то что человек. Да, Боед недооценил силу современного телеграфа. Он-то думал, что достаточно было оторваться от хвоста в поезде, а нет, купленный ирландцем легавые устроили ему за подню в двух шагах от заветной цели. Автоматически замедлив шаг, Сид, втянув голову в поднятый воротник куртки, попробовал было спрятавшись за спинами н а с и л ь щ и к о в прошмыгнуть в багажный отсек, но зацепил носком ботинка стоящую на земле клетку симпатичной декоративной собачкой, которая не привыкнув к подобной бесцеремонности, залилась громким лаем, тотчас же привлекшим внимание проверяющих. Стоять, не с места. Где-то угрожающе щелкнул в з в о д и м ы й курок. Разом парнишки еще пытался переварить случившееся, а ноги уже сами понесли его долой из этого места. Лавируя между ящиками и деревянными бочками, Сид понес прочь от пристани. Звуки погони слышали за спиной, кто-то даже несколько раз пальнул, как ему хотелось надеяться в воздух. Но это не только не заставило его остановиться, а напротив, побудило ускориться. Петляющие улочки, тупики, задние дворы — он нёсся так быстро, что не успевал замечать того, что его окружало. В голове билось только одно — бежать, бежать как можно быстрее. Постепенно звуки погони стали стихать. Ему удалось оторваться от преследователей, хотя он понимал, что это ненадолго. Выскочив на открытую площадку за городом, он воспользовался моментом, чтобы перевести дыхание и осмотреться. Вдалеке горели ярко зажженные огни передвижного цирка ш е п и т о Под громкую музыку маленького оркестра и под крики зазывалы зрители спешили занять очередь. У входа собралась приличная толпа. Судорожно сглотнув, Сид бросил взгляд через плечо. Здесь вот-вот должны были появиться преследователи. И, раздумывая, он поспешил затеряться в сборище жаждущих зрелищ а и, смешавшись с массами, смог незаметно стянуть у одного горожанина билетик, по к о т о р о м у умудрился беспрепятственно проскочить внутрь. Цирк. Он впервые оказался в месте, в котором мечтал побывать будучи еще ребенком. Все здесь, от галерки с музыкантами до ярко освещенной арены, затянутой алой тканью, манило его, будоражило воображение. На всякий случай натянув на брови кепку и подняв воротник, он занял свое место в ожидании чуда. Не забывая время от времени бросать взгляды в сторону входа, где вот-вот могли появиться преследователи. Между проходами сновали торговцы сладостями, бойко предлагая свой товар и перебивая цену конкурентов. Тут же подавали воду и прохладный лимонад для тех, кто готов был раскошелиться. А таковых, надо сказать, здесь было немало. Опытным взглядом Сид определил толстосумов, занявших самые лучшие места. з а п а ш и с ь биноклями, они не намерены были пропустить ни единого волнующего момента сегодняшнего выступления. Эх, кабы не ситуация, в которой он оказался, он не применил бы воспользоваться моментом, облегчить карманы десятку таких чванливых джентльменов. Но вот заиграл оркестр. И на сцену вышел забавный человечек в цветном фраке и в цилиндре ростом не больше десятилетнего мальчишки. Его роскошные усы, сильно напомаженные и лихо закрученные концами вверх, как и вся его необычайная внешность в целом, сразу вызвали р е а к ц и ю у собравшихся. Предам прокатился смех, который, впрочем, тут же смолк. Стоило человечку неожиданно громким басом объявить. Дамы и господа, почтенная публика, приветствуем вас на арене нашего цирка. Впервые на манеже, а дальше началось феерическое зрелище, во время которого все собравшиеся слои общества, позабыв о социальном неравенстве, с раскрытыми ртами наблюдали за таинством именуемым шоу. позабыв обо всем, сит с и т супаением наблюдал за смелыми акробатами, делающими сальто под самым куполом арены, за смешными клоунами, веселящими зрителей дурацкими шутками и п и н к а м и щедро отвешиваемыми друг другу. Тут было все: от с и л а ч е й легко перекидывающих с руки на руку тяжеленные гири, которые до этого с трудом дотащили шесть помощников. до индейцев и ковбоев, скачущих на лошадях по арене, как по прерии, и изображающих сцены сражений. Сид уже начал было расслабляться, когда на входе появились одетые в форму люди, внимательно осматривающие зрителей. Нужно было скорее бежать и спасаться, но ноги от чего-то не слушались, как будто вот-вот должно было произойти что-то очень важное для него. аккуратно п р и в с т а в с места и п р я ч а с ь за спинами сидящих впереди, Сид осторожно, не привлекая внимания, двинулся к проходу. Но внезапно передумал и вместо того, чтобы постараться покинуть палатку, бросился вверх к лесам, проходящим под самым куполом, ненадежное убежище, с которого он в любой момент рисковал слететь вниз и расшибиться в лепешку, но он крепко вцепившись в дерево продолжал сидеть в ожидании продолжения волшебства, возобновившегося после небольшого антракта, во время которого народ щедро угощался лимонадом и имбирным печеньем на перебой предлагаемыми им снующим между рядами торговцами. Во втором отделении выступала труппа так называемых уродов людей с необычными физиологическими странностями. которым было довольно тяжело приспособиться к нормальной жизни вне защищающих их стен цирка и которые нашли убежище только здесь среди таких же изгоев, как они сами. Так странно, повесив в помещении друг напротив друга две картины: одну с изображением идеальной красоты модели и другую, обнажающую уродство и несовершенство внешности натурщицы. Как вы думаете, какая из них привлечет к себе больше внимания? Скользнув мимолетным взглядом по красоте, зритель непременно задержится возле второй. Этим же принципом руководствовались и те, кто решили заработать на человеческих недостатках, демонстрируя их людям за деньги, за очень неплохие деньги, надо сказать. И хотя в старушке Европе бум на такие зрелища уже давно пошел на спад. В Америке, особенно в пригородах, цирки уродов по-прежнему пользовались повышенным вниманием ценителей всего необычного, позволяющего им, пусть и на короткое время, забыть о проблемах и заботах и почувствовать себя гораздо лучше на фоне тех, на кого без содрогания невозможно было взглянуть. Как бы в подтверждение этого, довольно скучающая публика во втором отделении заметно оживилась. Люди овациями встречали выход мужеподобной дамы, откусывающей голову живым крысам, рукоплескали сросшиеся между собой близнецами, у которых на двоих было одно тело и три ноги, и человеку носорогу, чье лицо было о б е з о б р а ж е н о страшным д в а д д в у х с а н т и м е т р о в ы м наростом на том самом месте, где у нормального человека располагался нос. Пришедшие поглазеть на чудо природы, испытывающие особый извращенный интерес, они с удовольствием соглашались подержать в руках шпагу глотателя, внимательно следя за тем, чтобы он не схалтурил и по самую рукоять в о т к н у л оружие себе в г о р т а н ь или же погладить трясущимися руками целиком заросшее густой шерстью лицо мохнатого мальчика. прячущего слезы унижения под защитой из волос, за к о т о р ы е то и дело кто-то старался дернуть посильнее. После фееричного выступления фокусника под восторженные крики распилившего ассистирующую ему девицу на две половины объявили последний номер, и те, кто уже не в первый раз видели представление, заметно п о д о б р а л и с ь Устремив взоры на арену, на которую направили свет сразу трех прожекторов. Под музыкальное сопровождение оркестра на манеж вышел сам хозяин цирка мистер Килиан Риверс, ведя за руку изящную фигурку с г о л о в ы до ног, укутанную в блестящую накидку. Под крики и з а в ы в а н и я толпы он ухватился за край одеяния и резко отдернул его в сторону, обнажив стоящую под ним девушку подростка лет шестнадцати семнадцати непроизвольно п р и щ у р и в ш у ю с я от резкого света, бьющего ей прямо в лицо. Приподняв руку, она л а д о н ь ю заслонила глаза, давая им возможность немного привыкнуть к такой резкой перемене. Не спускающий глаз с фигурки с того самого момента, как она появилась в поле его видимости, Сид резко, втянув воздух, подался вперед. Его порыв едва не стоил ему жизни. Не ухватись он за проходящий рядом трос, непременно свалился бы вниз с переломанной шеей. Немного сдвинувшись влево для лучшего обзора, он занял прежнее положение, с возрастающим интересом наблюдая за действом в эту самую минуту, начавшим происходить прямо под ним. Сначала он ничего не понимал. так как все его внимание было сосредоточено на необычайной внешности девушки, чьи черты явно указывали на то, что ее далекими предками являлись коренные жители континента индейцы: высокие, словно выточенные и с к у с н ы м скульптором скулы, прямой нос, с едва заметной горбинкой, х о т ь и не смуглый, но все же отливающий б р о н з о ы й цвет кожи, длинные, разделенные на пробор, очень прямые волосы, пожалуй. Слишком тяжелый для ее тонкой шеи и довольно хрупкого телосложения. Одета девушка была хлопчато-бумажное платье цвета хаки без рукавов, расшитое цветными нитками и бисером, с двумя разрезами по бокам, доходящими до середины бедра, и кожаные сандали, чьи длинные ремешки были несколько раз обернуты вокруг щиколоток, подчеркивая их стройность и изящество. Приветствуя публику. Она сделала круг по манежу, легкая и грациозная, словно чистокровная арабская лошадка, готовая взбрыкнуть от любого резкого движения рядом. Ни на одного сида подействовало странное очарование девушки. Казалось, что все зрители подпали под него, и даже копы. До этого м н у щ и е с я в о з л е в х о д а в палатку, будто забыв о цели своего визита, пробрались ближе к о б е с т о г о в о переполненным рядам и уселись прямо на ступеньках в проходе. Наблюдая за ней сверху, юноша никак не мог взять в толк, отчего же такую красавицу показывают вместе с уродами? В поисках ответа на свой вопрос он даже спустился немного ниже, не отводя взгляда от объекта своего пристального внимания. Его он получил в тот миг, когда во время очередного движения разрез ее платья распахнулся чуть сильнее и обнажилась нога девушки. Господь всемогущий, что это? Чулок? Нет, никакого чулка на ней не было. Это кожа незнакомки, была покрыта странными узорами и и з д а л и напоминающими змеиную чешую. в Здох ужаса и восхищения одновременно пробежал по рядам. Люди заметили несовершенство и сейчас т ы к а л и пальцами, указывая друг другу на внезапно о т к р ы в ш и й с я изъян. По лицу девушке невозможно было прочитать никаких чувств. Натужная улыбка напрочь приклеенная к губам служила ей многие годы защитой от подобной реакции. Те, кто с гордостью и м е н о в а л себя людьми на деле, были хуже животных, на которых они с таким интересом приходили поглазеть. Юноша почувствовал странное теснение в груди, будто те насмешки предназначались не незнакомке, а ему самому. А она? т м о времени с д е л а в полный круг по арене по команде распорядителя встала в самом ее центре, не переставая улыбаться, она ждала того, что должно было последовать дальше. Вместе с ней приготовился ждать и Сид. к р о т ы ш к а к о н ф е р е н с ь е обратился к публике с пафосной речью, в которой рассказывал о происхождении девушки. По его словам. Она не просто являлась потомком индейских племен, населяющих эти земли еще до появления первых колонистов, а самым настоящим божеством, обладающим волшебными силами, способными управлять природой. И когда в зале раздались скептические смешки, предложил им убедиться в этом собственными глазами. Он обратился к присутствующим с не совсем обычной просьбой, суть которой заключалась в том, чтобы пожертвовать ради эксперимента одним или несколькими золотыми украшениями. Дама, расположившаяся в первом ряду, богато одетая и увешанная драгоценностями, поддалась уговорам сидящих по обе руки от нее внуков и, сняв с шеи тоненькую цепочку, протянула ее коротышке. Но вопреки ожиданиям брать украшения из протянутой руки он не стал, а вместо этого предложил ей положить цепочку на край затянутого тканью бордюра, отделяющего арену от зрительского зала. Снисходительно улыбаясь, дама именно так и поступила, вновь вернувшись на свое место. Все взгляды обратились на девушку, которую распорядитель указал на изящную вещицу. глубоко вздохнув, словно готовясь к чему-то предельно сложному, что я не слишком нравилось, девушка после недолгого колебания решилась. о п е р е в ладонь правой руки, оппал левую она вытянула вперед, и, о чудо, цепочка как по волшебству сдвинулась с места. Но это было еще не все. Подохи и ахи изумленных зрителей, украшение, словно кто-то его тянул на невидимые ниточки, медленно задвигалось в сторону девушки. Когда же расстояние между ними сократилось до полуметра, артистка остановилась. Поклонившись, она выпрямилась и сделав шаг назад остановилась с низко опущенной головой. Подняв вещицу с места, кара тышка с поклоном вернул его владелице. Но она взмахом руки отмела его в сторону, предложив отдать его девушке. к о н ф е р а н с и я энергично замотал головой. Он попытался объяснить неожиданно расщедрившийся д а м и почему его воспитанница не может оценить щедрость подобного жеста. По его словам, золото несет смертельную опасность для ее жизни. Разумеется, что никто ему не поверил. Никто, кроме Сида. Он от чего-то верил. Даже с такого расстояния он почувствовал, как артистка с ж а л а с ь при последних словах. Ее страх, как густая патока, растекался в воздухе все больше, сильнее, казалось, еще чуть-чуть, и она упадет в обморок. Дама настаивала. Она считала, что заплатив за билет в лучшем ряду, имеет право требовать все, что угодно. К ней присоединилось еще несколько голосов, и вот уже все зрители, приподнявшись на местах, принялись требовать доказательств, подтверждающих слова конференсии. Сильное беспокойство овладело Сидом. Стало трудно дышать, будто подгоняемый неведомой силой, он рискнул еще немного спуститься вниз. Опасность быть обнаруженным отошла куда-то на задний план. То? что вот-вот должно было произойти, от чего-то беспокоило его гораздо сильнее. Не спуская глаз с побледневшего лица девушки, он спрятался за рядом софитов, замирающим сердцем продолжая из-за своего нового укрытия наблюдать за происходящим. Поддавшись на уговоры, распорядитель з ы ч н ы м голосом призвал всех соблюдать тишину и вернуться на свои места. Получив разрешение дамы на использование в следующем эксперименте все той же цепочки и предупредив, что обратно ее уже в е р н у т ь не сможет, он подошел к девушке. Вынужденная подчиниться, артистка несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула воздух, после чего вытянула вперед правую руку. На глазах замершей публики. к р о т ы ш к а обвил цепочкой ее запястье, после чего отошел на несколько шагов, давая возможность зрителям увидеть все собственными глазами. Лицо девушки исказилось от страданий, неожиданно покрасневшая рука дернулась как от сильной боли, но усилием воли хозяйка продолжила держать ее в прежнем положении. Тем временем нежная кожа запястья покраснела еще больше. Цепочка, словно раскаленная до предела, пузырясь и плавясь, впитывалась в плоть, проникала все глубже и глубже, пока не въелась в нее полностью. Девушка вздрогнула в последний раз и подняла глаза на короткий миг, блеснувший золотом. Все произошло очень быстро, но этого оказалось достаточным, чтобы Сид успел все заметить. Лицо артистки вновь приняло непроницаемое выражение. Кожа, на которой после того, как золото впиталось, остались мелкие крошки от инородной примеси, постепенно начала принимать прежний цвет. Сдунув их с руки, девушка по команде распорядителя высоко подняла ее вверх и несколько раз. повернулась, демонстрируя пораженной публике запястье. Толпа разразилась о в а ц и я м и и криками восторга. Кто-то кричал л б и с и потребовал продолжения шоу, на что хозяин цирка предложил ему купить билет на завтрашнее представление, где он сможет вновь увидеть этот номер. Поклонившись под неутихающими аплодисментами, девушка чуть пошатываясь направилась за кулисы. где у п а л а на руки подхвативших ее товарищей. Представление закончилось. Не переставая обсуждать увиденное, зрители нехотя расходились. Воспользовавшись суматохой, Сид незаметно спустился вниз, но вместо того, чтобы попытаться проскочить к выходу, направил стопы за кулисы, где кипела совсем иная жизнь. Ноги сами несли его за поворот, за которым скрылась незнакомка. Он не знал, что скажет ей, что сделает, просто чувствовал, что должен оказаться рядом. Но его планам не удалось осуществиться. Когда до заветного поворота оставалось не больше метра, дорогу ему п р е г р а д и л и два амбала, те самые, от которых, как он думал, ему удалось оторваться. Теперь же... Они стояли напротив на расстоянии вытянутой руки и злобно скалились, п р е д в к у ш е н и и награды, обещанной за его голову. Поберегись, пробасил кто-то справа. Краем глаза Сид увидел несущуюся в их сторону тележку с реквизитом с е л а ч е й Сработал инстинкт самосохранения, и он успел отскочить назад. Тележка на полном ходу пронеслась между ним и преследователями, на мгновение разделив их. Этого оказалось достаточным, чтобы парнишка пришел в себя и, собравшись с мыслями, понесся к служебному выходу.